Сызюкин это мелкие воришки и хулиганы. Для них фартовый вроде меня б большое начальство. Но вы меня перебили, и я не успел сообщить вам главную примету Мардатова. Он помолчал и произнес со значительным видом, будто открывал мне нечто очень важное. Во все время разговора с Синкой, опротоковали они не менее получаса, этот субъект не вынимал из кармана правую руку и беспрестанно позвякивал мелочью. Вы полагаете, что по этой привычке его можно разыскать? Нет. Вздохнул Фондорин. Я полагаю, совсем дед другой. Но, впрочем, скоро выяснится, справедливо ли мое предположение. Это должен установить Масса. А где, господин Масса? Рас Петрович неопределенно махнул рукой. Тут недалеко в подвале тайная китайская опиум-курильня. После прошлогодней облавы переместилась с Сухаревки на на Хитровку. Эти люди много что знают. И что же, господин Масса умеет по-китайски? Немного.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 форейтором, и на выездах я каждое утро делаю французскую гимнастику. Ладно, по посмотрим. произнес Вандорин, и в его голосе прозвучало оскорбительное сомнение. Пойдете с нами. Только уговор. Никакой самостоятельности. Меня и массу слушаться беспрекословно. Даете слово. Что мне оставалось делать? Возвращаться, как говорится, несолоно хлебавши, Еще выберешься ли в одиночку из этого проклятого места? Опять же очень, кстати, было бы разыскать этого самого Культю. Вдруг Вандорин прав, и полицейская операция на Арбате ничего не даст. Я кивнул. Только вид у вас, Юкин, да хитровки мало подходящий. Вы можете нас с скомпрометировать. Кем бы вас сделать? Да вот хоть бы спившимся лакеем из хорошего дома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 подчердаком, ответил Фондорин и поманил за собой. Некоторое время мы шли какими-то мрачными, зловенными дворами,